Глава двадцать третья Жизнь, которую пришлось вести Отто, оказалась не такой простую, как рисовалась начале Лавировать между Рэмом и Кроне было бы, пожалуй, и нетрудно, не будь тут Хайнеса. Рэм был болтлив, распущен, постоянно забывал об осторожности, К тому же туман опьянения, во власти которого он находился почти всегда, лишал его наблюдательности. Для Отто дело осложнялось тем, что за последнее время Хайнес почти неотлучно находился возле штаб-шефа. Хайнеса Отто боялся. Ему казалось, что глаза этого человека следят за каждым его движением. Всякий раз... будь то официальное совещание или частная беседа, Хайнес внимательно оглядывал присутствующих, словно стараясь разгадать, нет ли среди них врагов. Хайнес делался все более молчаливым, все чаще одергивал несдержанного на слова Рэма. Отто думал, что вздохнет спокойно в Виззее, куда все они приехали в последних числах июня. Здесь, в отеле «Хайнцельбауэр», должно было быть созвано совещание начальников штурмовых отрядов. Но какой бы ни была серьезной цель приезда, Виззе оставался курортом со всеми его прелестями. В предвкушении свободного времени Отто привез туда Сюзан. Он поселил ее в пансионе «Альпийский цветок» на берегу озера, около устья Зельбаха. Действительность обманула его. С прибытием в Виззее Отто не знал ни одной спокойной ночи. Как только кончался его служебный день, и он приходил в свой пансион, надеясь провести беззаботный вечер в обществе Сюзан, раздавался телефонный звонок. Спокойный, настойчивый голос Кроне называл «час свидания». Никогда еще Отто не должен был давать такого подробного отчета о каждом поступке, каждом слове своих начальников. Мало-помалу он стал испытывать чувство тревоги, насыщавшей воздух вокруг главарей штурмовых отрядов. Эта напряженность еще усиливалась с того момента, как в Визее приехал Карл Эрнст, глава берлинских штурмовиков. Трое предводителей коричневой армии все чаще уединялись для беседы. Хайнес и Эрнст, казалось, перестали доверять даже самым близким людям. Отель, где они жили, наполнялся переодетыми в штатское личностями, которых Отто прежде встречал в коричневых рубашках. Хайнес день ото дня усиливал охрану Рэма. Наконец, Отто стало совсем не по себе когда он узнал о секретном приказе Геринга, которым в Пруссии были приведены в боевую готовность отряды СС. Против кого они должны были действовать? К чему-то готовились и штурмовики. После нескольких тайных совещаний с Хайнесом и Эрнстом Рэм уехал в Берлин. Оттуда в Мюнхен. Его сопровождала охрана и несколько адъютантов. в том числе Отто. Отто предполагал, что Рэм будет встречен своими отрядами с развернутыми знаменами при оружии. Ничего этого не было. Ни разу не был нарушен приказ Гитлера о запрете штурмовика мучений, парадов и ношения формы. Там, где появлялся Рэм, Улицы, прилегающие к опустевшим казармам штурмовиков, были заполнены членами СА, одетыми в штатское. Они стояли цепочкой, на расстоянии шага друг от друга. При всем желании никто не мог бы обвинить стоящих на вытяжку людей в попытке устроить сборище. Рэм со своей маленькой свитой проходил по рядам, испытывающий, вглядываясь в лица. Командиры отрядов приветствовали его молчаливым поднятием руки. Ни одного собрания. Ни одной речи. И все же это был смотр. Строгий инспекторский смотр огромной шайки, протекавшей в гробовом молчании, под испуганными взглядами притихших горожан. Непривычная молчаливость штурмовиков – Пугало жителей не меньше, чем дебоши коричневых команд в былые дни. Вернувшись в Виззее, Отто не мог передать Кроне ничего, кроме своих собственных впечатлений. Кроне всегда спокойно теперь по нескольку раз переспрашивал об одном и том же, раздражался, нервничал. Между тем число фигур в штатском, в которых безошибочно угадывались агенты тайной полиции, увеличивалось не только на дорогах, прилегающих к озеру, но и на всех углах, во всех аллеях, в особенности же в самом Виззее, вокруг пансиона, где жили Рэм и его приближенные. Правда, это можно было приписать и тому, что со дня на день ждали прибытия Гитлера. Он должен был присутствовать на совещании с вызываемым Рэмом, но чутье подсказывало Отто, что на этот раз дело не только в охране Гитлера. Утром 27 июня Отто получил приказание съездить в Тегернзее, чтобы отправить несколько депеш с общего телеграфа. По-видимому, у Рэма были какие-то соображения против того, чтобы передавать их по аппарату, стоявшему в его отделе. Великолепная моторная лодка штаб-офицера быстро доставила Отто на ту сторону озера. К своему удивлению, Отто заметил, что почта, телефонная станция и вокзал усиленно охраняются. То были необычные полицейские посты и даже не примелькавшиеся фигуры в штатских костюмах, а самые настоящие солдаты Рейхсвера в стальных шлемах. В довершении всего Отто встретил знакомого лейтенанта, командира взвода, охранявшего эти здания. Лейтенант был удивлен, встретив здесь Отто. — Плохое время, — выбрал ты для поездки на курорт, — сказал он, понижая голос. — О чем ты говоришь? — Я и сам не знаю, что должно случиться. Офицер пожал плечами. — Но я бы на твоем месте уехал отсюда. Думаю, спор будет решаться раз и навсегда. — О каком споре ты говоришь? — Все мы понимаем это и без официальных приказов, — пробормотал лейтенант и, козырнув, удалился. Пока катер вез Отто обратно в визы, Он задумчиво смотрел на зеленые склоны гор, тесно обступивших озеро. Сквозь густую листву деревьев белели стены вилл, олели черепичные крыши пансионов. Со стороны Гмунда тянулась вереница яхт. От их белоснежных бортов, от горделиво раздувшихся парусов веяло безмятежностью. «Сейчас же сказаться больным!» и прочь с берегов уютного Тегерна, — подумал Отто. Моторная лодка стремительно вспарывала гладкую поверхность озера. Ее нос отбрасывал далеко в сторону буруны. Отто, с завистливой неприязнью, глядел на белеющие паруса яхт. Его раздражал их беззаботный вид. В такой момент, когда на него... Отто, а значит, с ним... и на весь видимый и чувствуемый им мир надвигалась туча. Какие-то идиоты могли себе позволить беспечно кататься на яхтах? «Качните-ка вон тех олухов!» — сказал он мотористу, указывая на идущий неподалеку легкий швербот. Судёнушка изящно клонилась, едва не касаясь парусом воды. Отто не видел лица сидящего на руле мужчины, но заметил, что на корму прошла стройная блондинка и растянулась на банке вдоль борта, положив голову на колени рулевому. Моторист повернул штурвал, и волны за кормой моторки изогнулись широкими серпами. Высокий бурун устремился на борт швербота, лизнул его пенистым гребнем и перекинулся в кокпит. Нижний конец паруса окунулся в воду, Отто с нетерпением ждал, перевернется ли суденушка, но он услышал только испуганный вскрик женщины. Рулевой на шверботе ловко переменил галс и, выправившись судно, плавно устремилась прочь от катера. «Удержался!» Отто разочарованно отвернулся от катающихся и закурил. Он не видел... как из-за паруса показалась голова управляющего шверботом Эгона Шверера. Братья разошлись, не узнав друг друга. — Этот нахал едва не утопил нас, — сказал Эгон. — Что ж, это было бы забавным завершением нашей поездки. Эльза рассмеялась, отжимая воду из промоченной юбки. «Тебе надоела жизнь?» Эльза придвинулась к Эгону, мокрыми ладонями сжала его щеки, потянулась к его губам. «Осторожней!» — со смехом сказал он. «Так мы можем перевернуться и без чужой помощи». Выпущенный Эгоном шкот полоснул по воде, парус метнулся, встал вдоль судна и заполоскал по ветру. Но вместо того, чтобы поймать шкод, Эгон прижал к себе Эльзу. — А ведь временами мне казалось, что жизнь зашла в какой-то тупик, — сказал он. — Нет, нужно жить во что бы то ни стало. Жить! — Во что бы то ни стало. Не вечно же будет продолжаться царство этих разбойников. Ее лицо омрачилось. «Не говори так! Это опасно!» «Вот еще!» — беспечно воскликнул Эгон. «Здесь нас никто не слышит!» Эльза улыбнулась. «А чайки?» «Чайки?» — он рассмеялся. «Да. Если это протянется слишком долго, нации птиц сделают своими шпиками!» «Посмотри!» как изумительно управляет своим полетом. Вон та, что держится все время возле нас. Какая точность реакций Какая техника пилотажа! Ты только посмотри, какое совершенство форм! Какая точность конструкции в каждом отдельном экземпляре! Это было бы менее удивительно, если бы... Эгон умолк на полусловие и оглянулся на Эльзу. «Я опять забрался в область, которая тебе совсем не неинтересна?» Эльза сидела, сутулившись, закрыв лицо руками. От ее недавнего оживления не осталось и следа. «Что с тобою, Эльсхен?» Она опустила руки, в ее глазах стояли слезы. «Любишь?» «Да что с тобою?» «Никогда не поверишь тому, что тебе стали бы обо мне говорить?» «Что ты, Эльза? Тебе нехорошо?» Она отвернулась, пряча от него глаза. «Меня немножко укачало. Это все тот нахал на моторной лодке!» Опершись на локоть, Эльза глядела на озеро. «Как не хочется отсюда уезжать! Прежде я так любила наш Любек!» сказала она. «А теперь...» Эггон нагнулся к ней. «Нам нужно чаще встречаться. А может быть...» Он боязливо умолк. Сколько раз уже у него на языке вертелось это слово, которое он хотел сказать Эльзе, и на которое у него так и не хватило мужества. «Он любил ее!» «Да, он любил!» Он хотел бы сказать Эльзе, что самым прекрасным в жизни было бы для них стать мужем и женой. Но всякий раз, когда он хотел ей это сказать, перед ним возникал образ матери. Генеральша мечтала о другой жене для Эгона. Он задумался, глядя в воду, бегущую из-под кормы. На ее синем фоне так красиво вырисовывался нежный профиль девушки. «О чем думает Эльза?» Эйза широко раскрытыми испуганными глазами глядела на медленно приближающийся берег. Ей хотелось бы никогда не выходить на него.